216. Проницаемость плотной и тонкой материи есть свойство, которое усваивается и осваивается сознанием только путем опыта. Для огненного тела нет непроницаемых слоев материи. Для ментального проницаемость меньше. Для астрального препятствий уж гораздо больше, и более всех для тела плотного. При приближении к Солнцу оболочки просто сгорают, и только... Высокооформленное огненное тело может приблизиться к нему. Не говоря уж обо всех прочих телах, и огненное тело, и ментальное, и материальное. Вне материи вообще не существует и не может существовать ничего познаваемого человеком. Материально все, даже мысль, ибо и она может быть видимой. Свойство проницаемости основано на том, что более тонкий вид материи проницает более плотный Электричество свободно проходит через проводник, но не проходит в непроводниках. Также и для мысли. Некоторые вещества обладают свойством ее конденсировать, то время как другие наслаиваются с большим трудом. Так, например, воск, вода, молоко легко напитываются психической энергией. Мед, древесные смолы, некоторые масла, особенно розовые, и апкалиптовые, представляют собой вещество, насыщенное ею. Они легко впитывают и удерживают в себе огненную энергию. Огненная энергия тесно связана со свойством проницаемости. Не всякое астральное тело может пройти сквозь стену и не всякое подняться кверху. Способность проникновения через плотную материю зависит от насыщенности оболочки огнем и от степени ее очищения, то есть качества огней духа. Очищение не есть клерикальное понятие но практически жизненные, ибо способность проницаемости материи ее различных слоев зависит от степени очищенности или чистоты и сил огня микрокосма человеческого и их напряжения. Призывы к церковной добродетели лишены основания и логики, потому не убеждают уже никого и никого не привлекают, но качество духа и очищенный или Светлый огни – Настоятельно на нужны для свободного и сознательного проявления духа в очищенных им проводниках на соответствующих планах пространства. Чистота — это условие свободы действия духа в пространстве.